Связи с общественностью или пиар. Они, как и стимулирование сбыта, включают в себя разнообразные инструменты воздействия на потребителя. Связи с общественностью могут быть весьма эффективными, хотя для отделов, занимающихся этим видом деятельности, характерно недостаточное использование стимулирования товаров и услуг. Одна из причин состоит в том, что отдел связи с общественностью обычно является подразделением компаний, которая занимается не только маркетингом связей с общественностью, но и финансовыми связями с общественностью, связями со служащими, правительством и так далее. Реклама, как и стимулирование сбыта, вышедшая далеко за рамки оптимальных размеров, приводит к потерям при создании сильной торговой марки. В такой ситуации многие компании видят большой потенциал в маркетинге связей с общественностью. Он состоит из большого набора инструментов, таких как публикации, мероприятия, новости, работа с группами населения, средства идентификации, лоббирования и социальная ответственность. Каждый из этих инструментов, в свою очередь, состоит из нескольких компонентов. Большинство расходов на связи с общественностью являются солидными вложениями, которые лучше обеспечивают позитивный имидж фирмы на целевом рынке, чем шумные рекламные кампании. Эффект от журнальной статьи, положительно оценивающей новый программный продукт, гораздо выше, чем от десятков тысяч долларов, потраченных на рекламу. При увеличении использования связей с общественностью, главная задача менеджеров — найти такие связи, которые способны выдвинуть новые творческие идеи. Обычная работа может быть выполнена любым агентством, но лишь талантливые специалисты с революционными проектами способны обеспечить позитивный интерес компании.